Глава двадцать восьмая Демиан откликнулся сразу, наверное, ногти себе все из игры, спугая подданных сумасшедшим блеском в глазах и не менее сумасшедшими приказами. Когда страха владел Демианом, тем, кто оказывался с ним рядом, можно было только посочувствовать, потому что до мозгов этого императора было не достучаться. Даже сейчас он чуть не бросился нам навстречу, наплевав на безопасность. Видать, на крикливо пугал намного сильнее меня. Надэми остановился, убедился, что я пришёл не один, принял надлежащий вид, даже вспомнил об изменении обстановки, превратив пространство в богато из украшенный зал. "Приветствую моего августейшего брата", торжественно сказал он и склонил голову в знак уважения. "В нашу прошлую встречу между нами случилось небольшое недопонимание. Почему же недопонимание?" "Холодно сказал Туманов. Вы хотели меня оскорбить, и вам это удалось. Признаться, у меня не было желания встречаться с вами опять, но вашему другу удалось меня убедить, что встреча может быть взаимовыгодной." От слова "друг" поморщились и я, и Демиан. Возможно, когда-то раньше это и соответствовало действительности, но Демиану власть оказалась куда притягательнее, куда более необходима, чем дружба. Дружбу он пожертвовал, как и мной. Видите ли, мой августейший брат, Мальгусу свойственны неуместные шутки, и Демиан натужно засмеялся. Вот я и решил, что это одно из его развлечений за мой счёт. Но Мальгус меня убедил, что я был неправ. Поэтому ещё раз приношу свои глубочайшие извинения и надеюсь, что это мелкое недоразумение никак не повлияет на наше возможное сотрудничество. Что ж, Я вас выслушаю и буду решать по результатам встречи. Холодность из голоса Туманова не уходила и давила на Демиана. "Давайте перейдём к серьёзным вопросам, и перестанем обсуждать бывшего вашего подданного. Теперь он под моей защитой". У Демиана на лице отразилось сильное желание сказать подходящую в случае гадость про меня, но он не совсем идиот, понял, что встреч может больше не случиться. Поэтому гадость он приберёг для следующего удобного случая, на лицо нацепил благостную улыбку и сказал: "Мальгус, мне рассказал о вашей проблеме с накрехом. И я подумал, что мог бы вам помочь в определённых условиях". Именно этого я и ожидал. Дамен не будет самим собой, если в самых невыгодных условиях не попытается получить хоть что-то от сделки. Поэтому его следовало заткнуть сразу, что туманов с блеском и сделал. Собственно, проблема почти решена. Сейчас мы обговариваем структуру клятвы, пытаемся учесть все нюансы, чтобы исключить его возврат к нам, в том числе и через пространственный карман. Запирающее заклинание в процессе разработки. Вполне возможно, что он блефует. Наши маги проверили возможность нахождения живого существа в пространственном кармане. Результат неутешительный. Это если не ставить дополнительную защиту, Дэймен. Вмешался я в разговор. А вот с ней время нахождения увеличивается многократно, но требует много энергии. Насколько я понял, Накрех у вас там уже прогулялся, оставив после себя пару катастроф и потомков тех, кто участвовал в его убийстве. Не крупных, разумеется, чтобы раньше времени себя не выдать. Я был уверен, что Дэймен непременно притянет что-то к этим намёкам. Магия Сущность такая, которая не позволяет небрежения. Поэтому случаи взрывов, пожаров и утечек на предприятиях, с ней связанных, были не так уж и редки. Исключительно ради давления на Демиана я добавил. Он мне сказал, что был большой соблазн занять твоё место сразу. Остановило его то, что у него здесь нехилая собственность, которую нужно перевести в нечто, что может быть уложено в пространственный карман, и желание заполучить за калейнание и странной книги. Дэмиан побледнел. Вы должны его остановить. Должны? рассмеялся я. С чего бы? Как ты недавно говорил, это проблема не нашего мира. Но он может потом вернуться к вам. Я уверен, он решит вопрос о снятии печати. Может, не за год и не за два, но решит. Мальгус, многое из того, что воплощал в жизнь Накрех, до сих пор не могут повторить. Полезного я имею в виду. Всякую дрянь время от времени вылавливаем. А если он оставит вам ученика? Накрех одиночка, заметил я. Он никого ничему не учит. Мне кажется, сказал император. Что разговор зашёл не туда. Пока я вижу, что некто хочет чужими руками убрать грозящую Демю опасность, хотя мне обещали нечто взаимовыгодное. А разве вам не выгодно уничтожение опаснейшего маньяка? вкратчиво спросил Демян. Мне выгодно, Чтобы на моей территории маньяков не было. И пока мне кажется предпочтительней способ, при котором не придётся приносить в жертву обученных магов. Сколько их он положил в вашем мире прежде, чем уйти в мой? Демиан Скис. Конечно, это случилось давно, но такого урона обученным магам, наtaskанным справляться с другими магами, никто никогда не наносил. Но он потом может вернуться в ваш мир, вооружённый куда большим количеством знаний. Всё же попытался он брыкнуться. Причём, чтобы попасть к вам, ему не нужен переход через пространственный карман. Ему достаточно всего лишь себя убить и попасть в кого попало. Император говорил так, словно он в Тибии, а не получил краткий курс от меня совсем недавно. Кроме того, сколько раз он уже переселялся? Разве три или четыре? Значит, при переселении вас, мой августейший брат, это будет уже четвёртый, пятый. Не развалится ли его душа в ничто после следующей попытки? И даже если это переселение пройдёт успешно, оно опять может закончиться в теле без магии. Я склонен надеяться на лучшее. На лучшее. На то, что всё закончится у вас, мой августейший брат. Мой мир не пострадает, а знания, которые получит Накрех, с ним уйдут. Прозвучало это издевательски. Но Демиан получил по заслугам. Не разговаривал он с Тульхамски в прошлый раз. Туманов был бы настроен по отношению к нему куда благожелательней. Но вероятность того, что он к вам вернётся, не нулевая, продолжил настаивать Демян. Не нулевая, но исчезающая маленькая. Опять же, клятва, привязанная к душе, скорее всего, не отвалится. А вы не боитесь, мой августейший брат, давать такое страшное оружие в руки маньяка? Это вы о чём, мой августейший брат? О тех знаниях, что вы готовы ему передать в обмен на то, что вас не тронут, рявкнул Демян. Нужно точно знать рамки того, что можно передать, а что нельзя. Нельзя давать потенциальному врагу в руки оружие. А если даёшь, нужно, чтобы оно было с подвохом. К примеру, я дал Мальгу суритал ступеней, но воспользоваться им он не сможет. Победно закончил он. Всё-таки он умудряется мне гадить даже на расстоянии. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре и быстро отвечать, чтобы Туманов не показал свое неведомлённости. Демян, ты, конечно, не самый умный человек, но я не подозревал, что до такой степени. С чего ты взял, что я не смогу воспользоваться императорским ритуалом ступеней? Я прохожу их с первой. Демян прикрыл глаза и сомкнул руки в кулаки. Кажется, ему хотелось разразиться потоком ругательств. Поскольку он отдал весьма ценный ритуал на сторону, в уверенности, что для меня это пустышка. И только сейчас сообразил, что это не так. Я недооценил тебя, Мальгус, наконец сказал он. Точнее, не тебя, а Элинга. Этот старый лис намеренно вытянул из меня важные знания в обмен на обещание с твоей стороны, которое по факту ничего не стоило. Что значит не стоило? возмутился я. Я обещал тебе не вредить в течение двадцати пяти лет, и от своего обещания не отказываюсь. Пространственный карман есть не только у Накриха. Одним из моих требований будет, чтобы ты никогда не совался ко мне. Зло выдохнул Демен. Какое требование? Не обнаглел часом? Возмутился я. Ты хочешь, чтобы мы обеспечили твою безопасность и за это заплатили? И что? Много идиотов подписываются на подобное. Без меня вы не справитесь. Он пытался выглядеть снисходительным, но получалось у него плохо. Думаю, сам факт того, что в пространственном кармане можно находиться какое-то время без вреда для здоровья, серьёзно ударил по его психике. Когда ты не знаешь, откуда будет нанесён удар, но уверен, что он будет и скоро, лишишься не только сна и аппетита, но и остатков мозгов. Дэмэн, мы не собираемся справляться. Его императорское величество решил поделиться с накрехом знаниями. За тык сейчас только в клятве. Мы пока думаем, как сформулировать, чтобы ее невозможно было обойти. Как вы не понимаете? Он заломил руки, как второсортный актер на провинциальной сцене. У вас есть возможность разобраться с тем, кто не должен жить не под одним небом. Демен, у нас нет такой возможности, ответил я. Мы не представляем, как он выглядит, потому что до сих пор мы связывались с ним только через артефакт. Я могу поделиться с вами сведениями. Сразу уже лон. Не бесплатно, разумеется. Ваше императорское величество. Обратился я к Туманову, который с интересом смотрел на разворачивающееся представление. Прошу меня извинить, что я отвлек вас на бессмысленные переговоры. Мне кажется, их пора завершить. Мне тоже. Поддержал он мою игру. Стоите, Дэмиан заметался. Хорошо, признаю, что мне это нужно больше, чем вам. Нам это вообще не нужно. Хорошо, признаю. Мне. Он выдавил это слово прямо-таки с императорским нажимом. Нужна помощь, и я готов за неё заплатить. Чем? усмехнулся я. Разумеется, информацией, технологиями, заклинаниями. Он обнаружил, что непозволительно приблизился к нам, поэтому сделал пару шагов назад, пытаясь сохранить императорское достоинство. Это уже звучит интересно. Но боевые заклинания в пакет оплаты не входят, а идут комплектом с информацией о Накрихи. Предложил я. Если ты хочешь нас нанять на разборке со своим врагом, то мы должны быть во все оружие. Нужна вся информация о Накрихи, которая у вас есть, даже незначительные на первый взгляд факты. Я вам скажу главное, как его можно вычислить. Главное, как его можно убить. Думаю, вычислить его рано или поздно получится, но если мы не придумаем, как с ним справиться... Нам будет проще обменяться заклинаниями и клятвой с ним. Малгус, ты не посмеешь так обойтись со мной, испуганно дёрнулся он. Вообще выглядел он плоховато, почти не контролировал внешность, а это говорило о том, что в реале он опять пошёл в разнос. Как бы это ни аукнулось нам, если не удастся вовремя получить нужную информацию. Кого-кого, от тебя мне не будет жалко, усмехнулся я в ответ. Нужна веская причина, чтобы мы стали вытаскивать тебя из этого дерьма. в котором ты сейчас сидишь. Я предлагаю сделать паузу в переговорах. Ты подумаешь, что ты можешь нам предложить, а мы обсудим, стоит ли вообще с тобой связываться. Оплата будет только после того, как Накрех перестанет существовать, заявил Демэн. Никакой предоплаты, только по факту уничтожения. Мы августейший брат. Вы так и не сказали, чем будете расплачиваться, заметил Туманов. Я готов предложить моему августейшему брату весь набор того, что было передано Мальгусу. Хищно осклабился Демиан. Это был удар ниже пояса, но я нарочито спокойно сказал: зачем нам то, что у нас уже есть? Это уже знание второго сорта. Так что, до встречи, Демиан. Часа два тебе хватит, чтобы решить, чем будешь платить. В следующий раз ты должен быть с тем, кто передаст боевые заклинания твоей охраны, и с тем, кто передаст всю информацию о накрехе. Мы вывалились в реал, и император задумчиво сказал: "Кажется, нам удалось его провести. Ты очень талантливый актёр". Вряд ли это можно было считать комплиментом. Он очень напуган, поэтому пропускал странности и в моих словах, и в ваших. Будь он чуть наблюдательнее, он бы нас давно послал и вышел, ваше императорское величество. Но он не очень наблюдательный и не очень умный. Ярослав, давай договоримся, что когда мы разговариваем вдвоём, ты обходишься без титулования. Обращайся ко мне Иван Михайлович. Хорошо. Итак, Иван Михайлович, что вы думаете взять с Демиана? Сам он знает не так много, но по его началу много замечательных специалистов. Я бы не отказался от своих целителей, не подконтрольных тебе. По некоторым вопросам наш клан должен оставаться монополистом, ответил я. Это дополнительная страховка для нас. Кроме того, мне кажется, имеет смысл требовать не те заклинания, которые он уже передал, а те, которые не передал. У его личной охраны есть некоторое количество интересных заклинаний, которые не передают посторонним, но которые пригодились бы вашей императорской гвардии. Думаешь, разумно в нынешних обстоятельствах их дополнительно вооружать? Проверки на контроль медузами мы проводим, но я всё равно опасаюсь, что кто-то может оказаться под посторонним влиянием. Думаю, разумно выходить на накрех и иметь узы в рукаве. Как вариант, можно выбрать пару сильных магов, обучить их и держать в моём посёлке, пока не возникнет необходимость. Там и полигон есть хороший для отработки. А если я потребую оставить эти заклинания только для императорской гвардии? поинтересовался император. Ваше право, признал я. Я не собираюсь ни с кем воевать. В принципе, ну у меня сейчас есть всё, что мне нужно. Так что и выбираете, и решаете вы. Но по целителям ты хочешь оставаться монополистом. Хочу, согласился я. Но понимаете, Иван Михайлович, там существуют определённые тонкости обучения. Я не уверен, что вы сможете их учесть, поэтому по факту ваши целители будут хуже моих. А это плохо отражается на репутации любого императора. Туманов захохотал, и я понял, что целители мне всё-таки оставят. Почему у меня не получается обучить технику снахождения сына? Неожиданно спросил он. Скорее всего, не вы, не он чётко не понимаете, что надо делать. Помните, с каким трудом я вас вывел на эту практику? Институт учителей не зря существует. В таком случае учитель подключается к ученику и проводит его через все сложные моменты. У нас учитель это не столь глубокое понятие. Я знаю. Тут учитель по магии ничем не отличается от учителя, к примеру, по математике. Он не может эффективно обучать, от чего страдает средний уровень магов. И всё же я не рискнул бы давать тебе клятву. Вы немного потеряли. Я бы всё равно не смог вам дать всё, признал я. Всё-таки ваш возраст сильно ограничивает. Демян говорил про ритуал ступеней. Что это? неожиданно спросил император. И это когда я уже начал думать, что он не обратил внимания. Это как раз то, что позволяет ученику прыгнуть выше головы, то есть преодолеть потолок магии данной при рождении и развитой упражнениями. Источник раны или поздно останавливается в росте. Источник. Пришлось читать лекцию про источники каналы, а также про способы прокачки источника и укрепления каналов. То есть так можно прокачаться с нуля. С нуля ничего нельзя прокачать, потому что нельзя развить то, чего нет. Нужна хоть какая-то база, на которую можно операции и что-то вырастить. Ну ходят слухи, что ты делаешь магов из ничего. Я делаю магов из тех, у кого проблемы с источниками и каналами. Но они должны быть хоть в каком-то виде. А если, к примеру, мне провести ритуал ступеней, то я тоже смогу вырасти как маг. Скорее всего, признал я. Но вы по возрасту вряд ли сможете пройти все. Они очень болезненные и проводятся с поддержкой целителей. И есть одно но. Вы должны достичь максимума на том уровне, который у вас сейчас. А я уверен, что там есть еще что раскачивать. И мы, вместо обсуждения, что брать с Демиана, принялись заниматься методиками прокачки источника у императора. Наверное, так было даже правильней. Пусть Демиан ломает голову, чем ему платить. Он же не знает, что нам достаточно информации.